Глава 4. Стоя в главном холле, Колв вспомнил, как он впервые оказался здесь, слушал речь мастера Руфуса, и сердце его билось так же сильно, как сейчас. Он вспомнил своё восхищение полом, поблёскивающим из за прожилок слюды, слоистыми стенами, огромными сталагмитами и нависающими над головами сталактитами. Ярко светящейся рекой с водой голубого цвета.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 Джаспер ведь сошелся опять с Селлией, а он тот еще зануда. Так что, возможно, у Колла был шанс. «Селлия тоже зануда», — сказал Аарон, и из его уст это прозвучало как настоящее оскорбление. «Зря она тебе все это наговорила». «Я думал, тебе нравится Селлия», — заметил Кол, и Тамара изумленно на него посмотрела. Он произнес это недостаточно тихо. «Она мне нравится», — подтвердила Тамара. Нравилось. Но после того, что она на тебя вылила, я хочу сказать, она напала на всех нас. Я понимаю, она думает, что нам всем мозги промыли. Тамара покраснела от злости. По мне так с Элия может пойти и съесть безглазую рыбу. Холл постепенно заполнялся учениками. Коллу пришлось придвинуться к Тамаре, что не вызвало у него ни малейших возражений. А как же быть терпеливыми и понимающими?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 Последнее слово прозвучало как оглушительный раскат. «Мы все знаем тех, кто перешел на сторону врага, ведомые эгоизмом или из страха». Вокруг зашептались. Кол заметил множество взглядов, устремленных на Джаспера, и вспыхнул, когда память подсунула ему почти позабытое воспоминание о том,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 И если уж быть честным с самим собой, Кол тоже так думал. А Арон всем нравился больше Колла. Почему с ней должно быть по-другому? Она сказала, что ей нравишься ты, возразил Арон, и Кол поморщился. Он был не против, что Арон слышал большую часть его мыслей, но те, что касались самого Арона, Кол был бы не прочь оставить при себе. Но так не получится, возразил Арон.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 В центре её мерцала небольшое озеро с водой голубого цвета. Кол успел позабыть, как необыкновенно красив магистериум. Что я пропустил? Всё, коротко, но без малейшего осуждения ответила Тамара. А более тонкое управление магией огня, управление бурей, магия погоды, металлургия, к тому времени, когда они достигли каменистого пола пещеры,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 «Я борюсь с этим, но моя добродетельная натура всегда себя проявляет. Тебе не понять». «Никому не понять», — сказал Кол. А Аарон засмеялся. Вновь подошла очередь Джаспера, и он быстро выбрал Гвенду, Тамару и Кая. А к команде Селли присоединились две девушки с Золотого года — Малинда и Синди. «Ну, нам точно крышка», — оптимистично заметила Гвенда. «Джаспер, о чем ты только думал?»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 и убрала за ухо кудрявый локон. Вот видишь, Джаспер. Благодарность 콜ла по отношению к Гвенди за желание сидеть с ним за одним столом быстро испарялась. Я был в тюрьме, а затем меня похитили, разозлился он. Я не расслаблялся на пляже, потягивая молочные коктейли. Я слышал, это Тамара тебя похитила, заметил Кай, устремив на неё любопытный взгляд. На благо команды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 Вверху был виден высоченный потолок пещеры. Кол огляделся по сторонам. Рамка перестала дёргаться, но он не замечал ничего похожего на алюминий. "Осторожно", внезапно сказала Арон, и Кол шагнул в сторону как раз вовремя. Мимо его уха что-то про свистело и ударилось о пол. Он уставился на поблёскивающий шар, без сомнений алюминиевый. Несколько секунд Кол просто смотрел на него. Откуда он, Коламханд? Кол отлично знал этот хриплый шепящий голос. Запрокинув голову, он увидел на камне над своей головой огненного ящера. Кристаллические чешуйки Орона поблёскивали на свету, а его красно-золотые глаза вращались как шестерёнки. Тебе подарок. Орон бросил ему алюминиевый шар.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 Гвенда протиснулась через проем позади него. У Колла чуть сердце из груди не выпрыгнуло. «Что ты?» Она осеклась и с округлившимися глазами уставилась на Уоррена. «Это огненный элементаль?» «Это Уоррен», — сказал Колл. «Знакомый ящер». «Невежливо», — прошипел Уоррен. «Мы друзья». «И он разговаривает?» — восхитилась Гвенда. «Как ты его нашел?» Думаю, ты хотела спросить, как он нашёл меня, поправил её кол. Ворон объявляется, когда сам того хочет. В чём дело, Ворон? Тебе что-то нужно? Я пришёл тебя предупредить, ответил ящер. В мире элементалей не смолкают разговоры. Я слышал водных элементалей в реке и воздушных в небе. Пришёл новый великий. Новый великий кто? моргнула Гвенда. — Металлические элементари говорят о зове Автоматоноса. — Но Автоматонос мертв или сгинул в хаосе. Как тебе больше нравится? — возразил Кол. — Перестань, Уоррен. Ты говоришь какую-то ерунду. Уоррен обиженно зашипел. — Конец ближе, чем ты думаешь. Гвенда едва не уронила свою рамку. — Это звучит жутко. — Не-а, — отозвался Кол. — Он вечно так говорит. — Кол? — Кол?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 "Не для кого не было секретом, что Джаспер с самого начала хотел в группу мастера Руфуса", сказала Гвенда. "Но почему я?" ты и не помнишь? спросила мастер Милаграс. "Ты же просила о переводе". На секунду Гвенда, казалось, перестала дышать, и Кол вдруг вспомнил, как когда-то давно она пришла к ним в комнату и пожаловалась на некого нестесняющегося Джаспера и Селию.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 Тамара пошла за ним. Итак, сказала она. Что ты думаешь насчёт предупреждения Орона? Учитывая все последние события, Кол ожидал услышать от неё совсем другое, но Тамару было крайне сложно отвлечь от по-настоящему важных тем. Возможно ли, что автоматон сбежал из хаоса? спросил Кол, хотя он и не ждал какого-то определённого ответа. Нет, отрезала Арон. Это невозможно. «Не знаю», — сказала Тамара. «Но можно пойти вечером в библиотеку поискать. Может, существует другой элементаль, вроде Автоматоноса? Типа его кузен?» — спросил Кол. «И ты думаешь, друзья Орона перепутали их, потому что Автоматонос известнее?» Тамара бросила на него раздраженный взгляд. «Разумеется. Автоматонос ведь на обложках всех журналов для элементалей». А Аарон фыркнул. «Смешно».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 — Нам понадобится помощь, чтобы охватить все книги. Попросим Джаспера. Он все-таки наш новый сосед. — Значит, не свидание, — сообразил Кол. А Аарон пел в его голове «I've got a lovely bunch of coconuts» — «У меня кокосов куча» — всю дорогу, пока Кол шел по коридорам пещер, просто чтобы его развеселить.